Глава шестнадцатая. Фамильяр. тася По дороге до Звездного мы упорно молчали. Новенький магик Кэп с королевским гербом тайнов двигался мягко и быстро, поэтому смотреть в окно не было смысла. Шиншик задремал, свернувшись трогательным комочком на моих коленях, вызывая у меня щемящее чувство нежности к другу. Мой гордый фамильяр никогда не просил подпитки. Но я всегда старалась незаметно влить в него энергию, чтобы не обижать храброе и самоотверженное существо. Вспомнив, каким больным и несчастным я его нашла, я накрыла его спинку ладонями, стремясь защитить от всех невзгод. На втором курсе, когда я немного научилась владеть своим даром, в то время больше напоминавшим мне проклятие, нам предложили выбрать фамильяров. Аристократам типа Дерека помощников подарили родные, и они гордо хвастались ими перед остальными студентами. Тем, кому не повезло родиться с родовым гербом на попе, было предложено купить фамильяров самостоятельно на ежегодной ярмарке. Являясь единственной девчонкой на потоке, я избегала дружить с парнями. Да и мне было откровенно некогда, ведь кроме слабой физической формы, моей проблемой было полное незнание мира» и приходилось восполнять пробелы в образовании. Денег на помощника у меня было не очень много, но достаточно, чтобы прикупить какого-нибудь бестелесного духа или призрака. Вот только я всегда с определенным предубеждением относилась к подобным сущностям, поэтому вяло поглядывала на сферы с клубящимися в них фантомами. Напротив них располагались ряды с живыми фамильярами в клетках, но мой бюджет при всей моей экономии не мог позволить мне ни одного из них. Плюнув на попытке найти среди прозрачной нечисти что-то более или менее приемлемое, и направилась посмотреть на живых сущностей. Эти при могли сойти за питомцев, а кроме того, с ними можно было поговорить. Друга мне очень не хватало, поэтому я решила отложить покупку фамильяра еще на год и приобрести какую-нибудь небольшую ящерку или яркого мотылька с пушистыми лапками. «Это еще что за уродец?» Услышала я гогот каких-то малохольных девиц с потока целителей. «Фу, да он еще и грызун! От них только грязь и вонь, наверняка толку никакого!» Нехидно сказала эльфийка-аристократка, поглаживая изящными пальцами шорстку своего холеного красивого кота с большими раскосыми глазами. «Сущности высшего порядка сами выбирают себе форму. Этому бедняге не повезло, он просто попал не в те руки». Его прежняя хозяйка едва не заморила его голодом и издевалась над ним. Но его магический потенциал значительно выше, чем у вашего кота», — заявил продавец, пока неугомонные девки тыкали специальными палочками несчастное животное, которое не могло даже пошевелиться, а лишь зажмуривало глазки бусинки, в которых плескалась боль. «Значит, еще и прожорливый», — фыркнула эльфийка тереинтерес к существу. Она и ее пестрая стайка подпевалок двинулись дальше, выбирая рыжеволосый гномя подходящего напарника. А я только покачала головой, радуясь, что ближайшие четыре года буду избавлена от необходимости общаться с кем-то подобным. Я подошла к клетке, стараясь рассмотреть получше, над кем глумились девицы, и немного утешить создание, а может и подкормить, если позволит хозяин. И потрясенно замерла, уловив от этого несчастного измученного существа... Невероятно приятную ауру, которая была созвучна моей. Дико захотелось схватить этот маленький больной комочек, прижать к себе, накормить, вылечить и защитить от всего мира. Мой. Он был моим, и я чувствовала это каждой клеточкой своего тела. — Желаешь купить фамильера? — спросил мужчина, пока я разглядывала тощий серый бачок, покрытый редкой шерстью. — Хотела бы, но у меня не хватит на него денег. Это все, что у меня есть. Показала я ему тущий кошель с шестиунами, накопленными с трудом. М, м м маловато, конечно, но зато ты очень сильный маг и сможешь позаботиться о малыше», как бы раздумывал вслух владелец нескольких клеток, опустевших за последние два часа. «Я буду очень хорошо о нем заботиться и никогда не обижу», горячо заверила я мужчину, с надеждой глядя в раскосые глаза оборотня из семейства кошачьих. «Но как такое откажешь?» Усмехнулся немолодой мужчина, открывая клетку. «У меня не хватало сил нормально его кормить. Тебе придется туго в первое время. А ведь ты с боевого факультета, верно?» Спросил мужчина, с сомнением прижимая к себе жалкий дрожащий комок. «Я справлюсь, обязательно справлюсь!» Сказала я, протягивая руки к фамильяру, желая поскорее ощутить тяжесть его тельца. «Я верю тебе. Забирай!» Сказал торговец, опуская его в мои ладони. Оборотень не взял с меня денег и даже выдал поводок, который я выбросила сразу же. Потом много еще всего было. Малыш тяжело болел и медленно восстанавливался, да и после не спешил безоговорочно поверить в мою любовь. Но преданнее и лучше друга у меня не было. — Ты его любишь? — внезапно спросил Дерек, задумчиво глядя на меня. — Конечно, люблю. Не задумываясь, ответила я, осторожно приглаживая мягкий мех. «Подожди, ты о ком?» — уточнила я, сообразив, что вряд ли его интересует моя привязанность к фамильеру. «А тебе все равно, кого любить?» — ехидно спросил этот муженек. Я задумалась и говорила о Шинше. «Тебя еще что-то интересует?» — холодно парировала я. «Закаря, ты его любишь?» — спросил Дерек, сверля меня внимательным взглядом синих глаз.